— крокодил, потому что археологи были заняты обороной. Теперь же все поняли, что крокодил в ошейнике, а это категорически меняло дело. Отважный Анатолий Борисович сумел зайти крокодилу сбоку, пользуясь кустом, как прикрытием. На ошейнике висел медальон. — Гамалеев медальон сорвал! — в нем оказалась записка. — Крокодил ручной. Принадлежит цирку номер шесть имени Парижской коммуны. Просьба мясом не кормить, телеграфировать по месту гастролей в город Новороссийск. Гуслярцы подявились способностям крокодила к путешествиям, привязали его к кустам, дали телеграмму в Новороссийск, где выступал цирк, упустивший крокодила во время морского круиза. Многие приходили смотреть на крокодила, но больше на золотого петушка, так замечательно себя проявившего. Не прошло и суток после того, как был увезен крокодил, а петушок встрепенулся вновь. На этот раз он глядел на автобусную остановку. Увидев движение петушка, Анатолий Борисович неожиданно обрадовался и воскликнул «Правильно! Она приехала!» Он поспешил к автобусу. За ним побежал аспирант Лютый с лопатой, который не хотела оставлять начальника в минуту опасности, А за ними побежали школьники. Автобус остановился на площади. Из него среди прочих пассажиров вышла девушка невероятной красоты, черноволосая, кореглазая, в джинсах, белой блузке и кроссовках «Адидас». — Здравствуйте! — вскричал гамалеев Я поражен вашей красотой. Вы наверняка сотрудница Шамаханского городского музея Салима Мансурова. — Салима Хабибовна! — ответила шамаханская научная сотрудница, протягивая Анатолию Борисовичу узкую изящную ладонь. Аспирант Лютый тут же влюбился в сотрудницу и забыл на площади лопату. Гамалеев под локоток отвел Салиму хабибу внук гостиницы По дороге он беспрестанно ворковал, а жители Великого Гуслира смотрели на эту пару с удивлением. С утра следующего дня Салима Хабибовна находилась на раскопках. Гамалеев показал ей все, что нашли археологи. Он беспрестанно хмурился и краснел. Аспирант лютый не мог заставить себя вернуться в раскоп. Он ходил следом, глупо улыбался и тоже краснел. В этот день всем было не Петушок беспрерывно крутился на вершине бревна, показывая тем, какие неладные дела творятся во вверенном ему царстве. После обхода площадки и любования петушком Анатолий Борисович со своей шамаханской гостьей Удалился в палатку, и больше никто не видел его до самого вечера, когда он, наконец, вышел взволнованный и, можно сказать, отрешенный. Он рассеянно взглянул на петушка, который все еще вертелся в лучах заходящего солнца, потом пошел провожать в гостиницу Салиму Хабибовну. — Завтра, — сказал он, — прощаюсь. Завтра все решится. Поздно вечером во двор дома номер 16 по Пушкинской улице, где проживают Удалов и старик Ложкин, вошел расстроенный аспирант Лютый. Друзья сидели под сиреневым кустом, отдыхали. По виду Лютого они сразу же поняли, случилось нечто тревожное. — Что произошло, аспирант? — спросил Удалов. — Кто-нибудь на раскопках? Что нашли? Фелептериалии? — спросил старик Ложкин. — Вы на петушка глядели? — ответил вопросом на вопрос Лютый. — Все верится, — сказал Удалов. — Это ж ненормально, — воскликнул Лютый. — Петушок извертелся! — Он сигнализирует, что от Салемы Хабибовны нам всем грозит страшная опасность. — сказал Ложкин. — Понимаю. Я ее вчера видел, очень представительная девушка, а моей супруге она не показалась. — А почему ты к нам пришел? — спросил Удалов. — Вы, уважаемые люди, общественники, вы должны спасти Гамалеева. Что он делает с ней в палатке?